Глава 5 Притащив завернутого в ковровую дорожку собирателя к себе домой, труп, не разворачивая, положил его в угол, а сам сел в кресло передохнуть. Сегодня, битых три часа проторчав в парадной напротив дома Владимира Ивановича, он, наконец, дождался, когда хозяин квартиры в компании с мерзким карликом и молодым человеком ушли куда-то, обманул своего знакомого идиотского человека, проник в квартиру и утащил труп собирателя. Операция прошла успешно. Теперь пускай поищут, побегают. Беспокойство и душевная неуравновешенность подняли трупы с кресла и повлекли к окну. Минуту он созерцал мирный пейзаж малолюдной улочки с кустиками на газонах, скамейку возле парадной, на которой с газетой в руках сидел японец, все казалось безобидным. И все же труп был неспокоен. Ушибленная голова ныла, усугубляя тоску. Труп подошел к ковру, развернул его и осмотрел тело мертвого собирателя. Ничто не выдавало в нем прежнего биения жизни. Труп и труп. Трудно было представить, что когда-то он ходил, разговаривал, был одушевлен. Унылый труп стоял над телом, глядя на него с непривычным и незнакомым чувством откуда-то взявшегося страха. Иногда случалось, что он боялся за свою свободу, за свою жизнь, здоровье, но появившееся сейчас чувство не походило на знакомые ему. Этот страх был мистическим, неизвестный перед чем, словно стоял труп на рубеже жизни и смерти. шел шёл и, дойдя до этого рубежа, остановился и, увидев его вдруг, ужаснулся. А рубеж вот он, шаг до мертвого тела. Труп отвел глаза от собирателя и отошел к окну, подальше. Не от покойника, а от рубежа смерти. Никогда, пожалуй, трупу не было так жутко. Он вдруг ощутил себя стоящим в гигантском морге, в окружении всех тех десятков трупов, которых он наделал за свою жизнь. Весь мир чудился ему моргом, и он один живой, и от этого становилось еще жутче. А самый непокорный покойник, лежащий у него за спиной, гонится за ним и не хочет оставить, то там, то тут, прикидываясь живым. И с ним нужно бороться, нужно победить. Но как победить покойника? В ушах трупа поднялся уже знакомый ему звон. Он приближался, нарастая, занимая все пространство мозга, весь мир. Достигнув своей наивысшей точки, он лопнул, исчез вместе с болью. Оглушенный труп несколько секунд стоял, зажав уши, потом оглянулся на покойника, сел в кресло. Нужно было восстановить силы. Бессонные ночи, черепно-мозговая травма сильно подорвали здоровье на старости лет. Неудивительно, что в голову трупу вновь полезли незваные покойники. В памяти прокручивались старые истории ограблений, лица жертв. Они двигались, словно на экране, только почему-то очень медленно. Несколько минут труп наблюдал хоровод полузабытых событий, лиц. Потом медленно поднялся на ослабших ногах, подошел к окну. Пейзаж не изменился. Только на скамейке к японцу прибавилась старуха в мотоциклетной каске. Из окна третьего этажа трудно было разглядеть ее подробно. Труп взял с книжной полки бинокль и пригляделся к пенсионерке внимательно. Зрение не обмануло. Старуха была в каске. Меж колен она держала лом. «Наверное, дворничиха», — подумал труп и хотел отвести взгляд. Но что-то знакомое мелькнуло в морщинистом старушечьем лице. Он вгляделся пристальнее. «Покойница!» Там внизу, на скамейке, сидела три года назад убитая им старуха. Только что в хорову делиц она прошла перед ним, а теперь, как ни в чем не бывало, сидела внизу на лавочке. Или, быть может, не она, но удивительно похожая на ту старуху. И взял-то он тогда пустяк. Чулок один драный. С пятью, правда, тысячами. Правда, долларов. Но ну, а с валютой иностранной куда? Зарыл купюры где-то, забыл уже где. А в чулке этом до сих пор лук в кухне подвешивает. Хозяйка чулка нетерпеливо зыркала по сторонам глазами, словно явилась на свидание и кого-то ждет. Снова страх, казалось, уже оставивший его, нарастал внутри. Труп резко оглянулся на собирателя и облегченно вздохнул. Тот лежал в прежней нелепой позе. Труп оставил бинокль на подоконнике, Снова уселся в кресло спиной к собирателю. Он старался в подробностях припомнить несчастный случай со старухой. Возможно, была ошибка. Да нет, ошибки не было. Да и не могло быть. Он помнил, как, затаскивая в кровать старое ее тело, удивился, что оно охладело так скоро. Нет, она не могла ожить. Труп встал, подошел к окну и в бинокль вновь уставился на старуху. Последив за ней некоторое время, прошелся по комнате от окна к покойнику. И вдруг остановился ошеломленный. Выпученными глазами он глядел в пространство, ужасаясь догадки. Словно удар лома, в памяти вспыхнуло воспоминание и лицо, лицо убитого. Как он мог еще тогда, в комнате Владимира Ивановича, куда притащил его дисциплинированный идиот, не признать этого человека? Конечно, труп избила милицейская форма, в которую вырядился 10 лет назад убитый им мужик. Он хорошо помнил ту ночь. С клиентом было много мороки, и труп месяц проходил с фингалом под глазом, но все же убил, убил его, а он, стервец, ожил. Труп стал припоминать других умертвленных им людей, и чем больше он вспоминал, тем страшнее ему становилось». Всегдашняя уверенность в безнаказанности, в отсутствии свидетелей, улик и доказательств на самом деле оказались миражом, и теперь уйма ожившего народа могла опознать его. Труп повел по сторонам безумными глазами. «Бежать! В деревню! В глушь! В Саратов! Как можно скорее покинуть эту полную покойников колыбель революции, чтобы на свежем, чистом воздухе все обдумать и взвесить? Бежать!» Труп метнулся к бельевому шкафу, где у него хранились кое-какие награбления, но, споткнувшись о ногу неживого собирателя, остановился. Этого мертвого свидетеля оставлять было нельзя. Почему-то труп чувствовал в нем главного и особо опасного свидетеля. Он подошел к кровати, сорвал с нее покрывало и набросил на покойника. «Полежи, пока покамест». Закрыв дверь на ключ, Труп вышел на лестницу и поначалу припустил вниз по ступенькам, но, пробежав пролет, одумался и своим обычным воровским путем через чердак спустился по чужой лестнице и, никого не встретив, кроме разве японца, вышел на улицу. Труп с умышленно искаженной внешностью добрался до больницы за полчаса. Всю дорогу его преследовал страх. Он чувствовал враждебность этого мира живых людей спокойнее ему было, пожалуй, с хладнокровными мертвецами. Он долго не мог найти вход. Вторичная травма головы, когда морговский служащий, выходя, ушиб его, сильно испортила память. Еще около часа он проблуждал по обширному зданию в поисках нужной двери с предупреждающей надписью «Посторонним вход противопоказан». И уже найдя ее, минуту постоял, набираясь решимости, прежде чем открыть помещение все так же было завалено порожними носилками и все так же из-за приотворенной двери доносилась песня про розы. Труп немного постоял, потом прокашлялся, песня смолкла и в дверной щели показалась красная улыбающаяся физиономия прозектора. — Ты чего, мужик, жморика притаранил? — Да нет, я так. — А, на экскурсию, значит. Заходи да нет, я по делу поговорить хочу, но чего у тебя полный жизнерадостный мужчина вышел к нему в узкое помещение, был на нем все тот же грязный халат и скальпель в руке. родственник у меня представился, начал врать труп хочу чтобы опытный врач вроде вас вскрытие сделал и сказал бы от чегого он умер давай мужчина снова весело расхохотался и протянул свободную от скальпеля руку. «Да у меня с собой-то нету», глядя на его руку в резиновой перчатке, проговорил труп. «Но я притащу. Сейчас же притащу». «Ты тупой, что ли? Деньги давай. За так я бесхозных обслуживаю. А ты родственник. С тебя магарыч». Наконец поняв, труп вынул из кармана специально приготовленную для такого дела купюру и отдал ему. «Ну вот, теперь неси». «Кому мертвец, а нам товарец!» Он подмигнул трупу и опять загоготал. «Был полковник, стал покойник. У меня случай недавно забавный был. Пойдем ко мне!» Махнул рукой прозектор, приглашая трупу за дверь, где он работал, и, не дожидаясь, пока гость решится, вошел сам. «Ты случай случаю развеселый!» слышалось из-за двери. «Я одного разъял, а у него...» Он снова расхохотался... «Внутри у него! Представь!» Труп повернулся и вышел вон, плотно прикрыв дверь. Труп был вполне доволен посещением прозектора. «Ну уж теперь-то ты не вскочишь!» Бормотал он всю дорогу до дома, даже позабыв об окружающей его опасности. «Теперь с кишками перепутанными не побегаешь!» Труп справедливо рассудил, что если проклятый собиратель может черт знает, каким образом вернуться к жизни то уж после хирургического вмешательства его шансы ожить приравнивались к нулю. Конечно, трупу проще всего было бы самому отрезать неугомонному покойнику голову и дело с концом, но это была бы улика против него. Массаж пришлось бы еще доказать, а отрезанная голова сама по себе улика серьезная. Поэтому трупп и решил предоставить хирургическое вмешательство официальному лицу. С него взятки гладки хотя раненая голова у него болела, но настроение было радужным. Его, правда, испортила дежурившая возле парадной ожившая старуха с ломом, но он привычным своим путем через чердак обошел ее и, насвистывая привязавшуюся в прозекторской песню про розы, открыл дверь, через темный коридор прошел к своей комнате, открыл ее ключом, вошел и остановился в столбнике на пороге. Угол, в котором он оставил труп собирателя, был пуст. Ни ковровой дорожки, ни самого собирателя там не было. Не было его и под столом, и в диване, и на шкафу тоже. Труп оглядел всю комнату. Его не было нигде. Покойник пропал. Труп, нисходя с места, посмотрел в окно. И увидел он, что крыша соседнего дома слегка покачнулась и и съехала на бекрень. Куда эта крыша поехала? Еле слышно проговорил труп, не сводя с нее удивленных глаз, которых стояло неизлечимое безумие.